Затем у него появилась новая страсть — драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала андой Жуаеза, и на его камзоле было нашито 560 жемчужин. Это увлечение длилось у него много лет, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целыми днями, перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густы розовые и золотистые, как вино топазы. Карбункулы, пламенно-алые, С внутри четырехконечными звездочками, Огненно-красные винисы, Оранжевые и фиолетовые шпинели, Аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дуриана пленяла червонные золото солнечного камня, Жемчужное белизна камня, Радужные переливы в молочном опале,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 Гиацинт наводит сон, а метист рассеивает винные поры. Гранат изгоняет из человека весов, а от такого марина бледнеет луна. Селенит убывает и пребывает вместе с луной, а Мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка.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 В день своего коронования король Цейлонский должен был проезжать по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца Пресвитра Иоанна были сердалика и в них был вставлен рог ехидный, для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец. На шпиле красовались два золотых яблока, а в них два карбункула для того, чтобы днем...